Глава четвертая. Путешествия. Все взял? Ничего не забыл? Ранним утром у входа в дом Лорейн задавала мне вопросы точно мать. В последний день я разбирался с делами, собрал святые драконовой крови для Лауры и передал послание Лине. Преуспел во всем. Кажется. Проблема того, что ты забыл в том, что ты об этом не помнишь. Хочешь вспомнить, а не можешь. И потому неспокойно. «Но вряд ли я забыл что-то важное, потому просто смирился с этим». «Но вроде ничего, а если и забыл, на обратном пути будет время подумать». Я сказал, как типичный забывашка, а на лице Лорейн появилось удивление. «Живо вспоминай! Хотела бы я сказать, что мы все равно вернемся. Ладно, тогда пошли», — сказала она и открыла дверь. «Мы отправляемся в путешествие, в мою родную деревню Хатахара». Мал. Это приграничный город, но он достаточно большой, чтобы называться городом. Конечно, он во всём уступает столице, и всё же он достаточно крупный, с солидным потоком людей. На остановке для повозок у ворот стояло много экипажей, а люди, напоминающие извозчиков, зазывали путников. Довольно оживлённая сцена. Многие отправлялись на запад. Люди забирались в повозки и вели переговоры о цене. А я и Ворен отправились в ужасно тихий район. На остановке и так написано, кто куда едет, и потому особо искать не приходится, если ты местный. Кричат они в основном, чтобы было понятнее тем, кто не живет в Мальте. Она? Варейн остановилась перед повозкой и обратилась ко мне. Я кивнул. Да, и все же она у меня в всякий раз только беспокойство вызывает. Точно ли она доберется до Хатакары? Вообще, я на ней не раз ездил и добирался, но выглядит она ненадежно. Повозку была запряжена не лошадь, а большая черепаха. Название вашей одинарной упряжка появилось исключительно потому, что запрягают в основном лошадей. Но тянуть повозку могут и другие животные. Конечно, по большей части используют лошадей. Но в зависимости от дороги и скорости животные часто меняют. Помимо простых лошадей, есть ещё драконьи лошади, относящиеся к виду поводов драконов. Они быстрее, сильнее и не боятся монстров, поэтому использовать их удобнее. Хотя их и меньше, чем простых лошадей, а человек, чтобы управлять ими, нужны умение и сила, они удобные и быстрые, потому считаются экспрессами. Цена тоже высокая, поэтому пользуются не простые люди, а аристократы и рыцари. А в повозку, на которой поедем мы, запряжена огромная черепаха. Она сильнее простых лошадей, но намного медленнее. Ноги у неё намного крепче, и в случае нападения монстров черепаха спечется в панцирь. Поэтому таких существ часто используют на опасных дорогах. и при подъемах в гору. Дорога до Хатахары куда хуже, чем та, что идет на запад, и из-за уклона черепаха справляется лучше. Однако, это просто огромная черепаха. Чувство такое, будто она и за сотю лет не доберется. Но пусть она медленная, ее используют вместо лошади. Немного медленнее, но достаточную скорость развивает. Ноги тоже длиннее, чем у обычных черепах, и имеют забавную форму. Всегда ведь получалось добраться. Тогда не о чем переживать. А где Кучер? А, вот он. Орен с тобой искать Кучера и найдя старичка Анакионова. Вот и те я других шумных кучеров. Старик спокойно опирался на повозку и курил трубку. Вообще никакого энтузиазма. Но оно и понятно. Нет смысла звать тех, кто с приграничного города дальше на восток ежает. Их немного, и это почти одни и те же личности. потому и звать их ни к чему. Старик, сколько стоит добраться до Хатахара? Спросил Аурена старика, а он поднял голову. Пять серебряных монет. Обед включён. Но вас одному едете в перевалочных городках по пути. Сказал он. Сложно сказать, дорого это или дёшево. Но Хатахара это почти конечная. Учитывая то, что обед включён в стоимость, а добираться неделю это скорее дёшево. Если ехать на запад, дорога обойдётся дешевле. Но это потому, что дорога в хорошем состоянии и по ней постоянно кто-то ездит. А вот в сельской местности сложнее. Поэтому-то я не возвращался домой слишком часто. Денег нет. Так что не просто это. За двоих одна золотая. Прошу. Сказала Воред и заплатила. Я достала из нагрудного кармана пять серебряных монет и протянула ей. Однако на обратном пути заплатишь. Мирочка, нам не помешает, ответила она. Поступки у неё мужественнее, чем у меня. То есть я более женственный. Прости, тогда я заплачу на обратном пути. Может, хоть в переволочном городке угощу. Что в путешествиях хорошего, так только в таких местах можно попробовать разные деликатесы. У нас-то она вот обычная деревенская еда. Для местных в этом нет ничего необычного. Но иногда попадается что-то действительно редкое. Яйца огромной зимней лягушки, жаркое из детенышей богомолого людоеда. Все это вкусно, но пробовать страшно. В пути нам встретятся городки, там я Лорейн и угощу. Ну, подождем немного. Быстрее бы отъезд. Сказал Лорейн, и я кивнул. Да, скорее бы. Она редкие блюда попробовать хочет. Хотя, может быть, непросто. Она же городская, потому путь суровым может показаться. Придумывая всякое, я ждал, пока соберутся люди. «Отправляемся! Забирайтесь!» Пассажиры собрались, и кучер позвал нас. Сел в повозку, я посмотрел на других пассажиров. Всего нас было шестеро. Это много или мало? Молодая девушка и мужчина с этих лет, а еще пожилая пара. Мужчина в ряды был лампиристом, так что здесь только я и Лоррейн эту профессию представляли. Кочерёвый маршрут Кучера бодал по дерённым минова Каменное стражение. Монстры редко выходят на дороге, но это не значит, что они вообще не встречаются. Но на дороге опасно не только монстры, но и разбойники. И в таком случае нам придётся постараться. Старики и девочка сажаться точно не смогут. Ворен, конечно, ещё молодая девушка, но она опытная авантюристка и маг. Сражаться может сражаться. Кучер сел на своё место и взял вёсла. Он стукнул черепаху по панцирю, она отрегировала слабо, но проснулась и начала двигаться. Медленно. Но это пока мы город не покинем. Первая ерунная полоска с огромной черепахой. Она, на удивление, шустрая. Орейн была в восторге. Вообще, если посмотреть наружу, пейзаж и правда быстро сменяется. Быстрее, чем люди бегают. С места кучера можно было увидеть, как животное резво передвигает лапами совсем не по черепашье. Начинает она медленно, но постепенно разгоняется. После его шади можно понять её ценность. Характер покладистый и сама крепкая. И всё же на сева дня всё. Простите, что останавливаемся посреди дороги, но до города ещё далеко. Остров здесь немного, так что можно не переживать, сказал кучер, остановив повозку. Из всех пассажиров только у Орен глаза округлились. Понятно. Это и значит сельская местность, сказала она, точнее, спешась. Но её можно понять. Если ехать на запад, каждое полдня можно добираться до Перевалочного Гродка. А тут всё об остроно не так, когда пойти в крупные города. Это же сельская местность. Так что за день до поселения уже неплохо. Можно было бы построить город намного лет назад. Здесь монстры напали на деревню, ивни что же для её. Конечно, они уже истреблены. На больше здесь жить никто не хочет. Люди перебрались в Мальт или ещё западнее. Так что идея построить здесь городок отбросили. Об этом бедстве уже почти забыли. И кто-то наверняка решится построить деревню, да только люди с подобными предложениями появляются нечасто. Нелегко ведь это осуществить. Ты ведь привык жить под открытым небом, спросил я у Рейн. Да. Раньше ты меня частенько таскал. Забудешь такое. ответил Анан. сказала женщина с лёгкой обидой: "Ну это была шутка. Хотя я её и правда таскал. Просто тогда Воренье ничего не могла. Это сейчас она соображает здраво и вообще умелая. А тогда даже не знала, как порос для костра собрать. Магия водит, а в жизни Воренье её применить по делу не могла. Пришлось тащить её на природу. Но сейчас она здесь и сама справится". "Кучер, что у нас на ужин?" спросила у старика Воренье. А Лена, а мясо? Ну, если есть желание, можешь сама что-то приготовить. Этот он. Так и поступлю. За три медные монеты и тебе могу приготовить. Хм. Ну тогда давай. Кучер протянул ей три монеты. Ворен предложил это же и другим и собрал деньги. Ну, за дело, Рен, обратилась она ко мне. Перед отправкой мы закупились продуктами. Зна была невысокой, так что мы ничего не потеряли. Из магической сумки я достал продукты, кастрюлю и столик для готовки. Лорейнджер начертила на земле магические знаки. Она прочитала заклинания и загорелся костёр. Пассажиры с интересом наблюдали за происходящим. Магов полно, но на публике они обычно свои способности не показывают. Тем более, не тать от ману для домашних дел. Но у Лорейн маны было много, а магические знаки были упрощены до предела. очень эффективно. Потому мана, она расходуема мало. Как мне кажется. Кажется, потому что я почти не знаком с Багеео Рейн. И ещё многое для меня остаётся загадкой. Но женщина делает это, не напрягаясь. Магические эздак, хоть и самые простые, нарисованны были идеально. Если Орен меня научит, я тоже так смогу. Наверное. Кстати, когда был один, я и без магии костёр мог без проблем развести. Разводить огонь магии – нормальная практика. Но это пустая трата маны. Особенно для меня тогда. Диавантиристы – это обычное дело. Сохранение маны – дело важное. Пока думал об этом, продукты уже были готовы. Все было сложено в кастрюлю, и вот. «Лоррейн», – сказал я, и женщина засчитала заклинание. Земля вздулась, и появилась печь. На нее мы поставили кастрюлю, и вот. Внутри неё Лорейн создала воду. Это и я мог сделать, но боялся, что затоплю всё, потому положился на неё. Лорейн сотворила столько воды, сколько требовалось. Убедившись в этом, она закрыла крышку. Когда закипело, мы стали варить на медленном огне. Конечно, это не назвать едой, которую подают в городе, но в пути достаточно. Когда сняли крышку, вместе с паром стал выходить приятный запах. Отец с дочерью пожилая пара и кучер в ожидании наблюдали. Всем положили тощее мясо, далее кусок чёрного хлеба, ветчину и сыр. Давайте есть, сказала Урейн, и все начали есть. Пожилая пара перед тем поболилась. Правда, я такой боли то не слышал. Скорее всего, это верование каких-то коренных народов. В сельской местности каким-то их богам не поклоняются. Хотя я не упрекаю. Если они верят, это их дело. Для меня всё ещё загадка, кому принадлежал тот храм, который я отремонтировал. Мясо оказалось вкусным. и у нас спросили, не согласимся ли мы готовить, пока не доберёмся. Мы до этого всего и накупили, потому отказываться было ни к чему. В магическую сумку, куда влезет тараск, пища для шести человек на неделю легко вместится. После ужина настало время дежурить. Место безопасное, но это не значит, что монстров совсем нет. Потому надо было наблюдать. Раз кучер был один, значит, надо было кому-то более крепкому из пассажиров сменить его. Ну в нашем случае это я, Ворен и мужчина с этих лет. Вот что всё до этого подходил я. Ведь мне даже спать не надо, но не можешь я сказать: "Я не жерд и могу не спать. Поэтому полагайтесь на меня". Так что мы вчетвером сменяли друг друга. Кочер, мужчина с этих лет, Ворен и я. Спать особо не хотелось, поэтому я вздремнул, пока дежолил кочер. После чего уже не ложился. Перед костром я болтал с Вореном и тот незваный гость. Поромотавана за спяной лесо я ощутил присутствие людей. Мы смотрели в лес и поняли, кто это. Скорее не люди, а то, что с ними стало. Сочувствующе сказала Орейн. Я продолжил. Для еже десятилетия это ничто. И они не так скромны в виде, как я. Ага. А зомби. Вот кто это были.